Алексей Шмаков. Хранитель рода Государева. Книга вторая. Глава первая. Как? Что у них там произошло? Очередное покушение? Я как чувствовал, что случится дерьмо, когда давал Насте второй шанс. И вот это дерьмо случилось. Я определенно не успею помочь Насте, когда вернусь. За пять минут или сколько там у нас будет времени на двоих... Я не успею добраться до Ильинского. И то не факт, что они сейчас находятся именно там. Но я хотя бы успеваю всех предупредить. «Сейчас, Настенька, сейчас! Сейчас я тебе помогу!» Начал приговаривать я, когда трясущимися руками нажал на нужную кнопку на экране телефона. «Выберите время возвращения. От одной секунды до 30 минут». «Ну, чего уж мелочиться. Естественно, нужно выбрать максимальное время». Это как раз примерно тот момент, когда мы уже сели, но пока еще не получили разрешения покинуть самолет. Мои предположения оказались верны. Мне срочно нужна связь с императором. Что есть моча, заорал я, чтобы меня услышали и пилоты. Мой телефон канул в лету, еще в первый день пребывания в Афганистане, а планшет Лешего не приспособлен звонить без интернета. У нас есть связь диспетчерская, и они могут связаться с одной из служб безопасности императора. — сказал мне пилот. — Слишком долго! — Быстрее открывайте двери! — приказал я пилотам и бросился к выходу, пробираясь сквозь толпившихся в салоне одаренных. Мне было плевать на них. Я использовал дар, раздвигая людей при помощи собственной крови. — Плевать на это! Сейчас я как можно скорее должен связаться с императором или дедом! — Открывай дверь! — крикнул я бойцу из отряда Суворова. Мужик, не сказав ни слова, начал выполнять приказ. Дверь едва открылась, и я выпрыгнул из самолета. Довольно жестко приземлившись, я помчался уже к ожидавшим нас машинам. Семенов уже бежал мне навстречу. «Мне срочно нужна связь с императором или дедом. Даже с дедом будет лучше», — выпалил я, когда подбежал к Семенову. «Император сегодня устраивает прием для особо приближенных родов. Велено было не беспокоить». «Плевать! Связь!» «Мне срочно нужна с ними связь! Свяжи меня с Мазуровым!» «Я вас слушаю, Сергей Михайлович!» Раздался голос Мазурова за моей спиной. «Какого хрена он здесь делает? Когда император решил устроить прием? Очередная подстава? Мы выявили не всех предателей, и они решили нанести очередной удар, прознав, что нас с отцом нет рядом? Срочно свяжите с императором или дедом!» Мазуров не стал задавать лишних вопросов. Он быстро достал телефон, набрал номер и протянул мне трубку. «Слушаю!» – через десяток долгих гудков ответил дед. «Настя рядом с вами?» «Внук?» «Давай без лишних вопросов. Настя рядом?» «Она сейчас общается с наследником Гагариных и его друзьями». «Срочная эвакуация. В ближайший час не спускать с нее глаз и приставить целителей следить за ее здоровьем». Дед внимательно выслушал меня и сразу же начал отдавать необходимые распоряжения, похоже, просто выбросив телефон в сторону. «Семенов, дождись отца, а мы в поместье императора и как можно скорее», сказал я Мазурову. За десяток километров до Ильинского был выставлен кордон из бойцов гнева государева. Мазуров предупредил их заранее, поэтому нас пропустили без каких-либо задержек. Вся дорога заняла у нас как раз около получаса. Я с ужасом ожидал, когда вновь окажусь в белой комнате. Под конец, вообще начав считать секунды. Как ни странно, это монотонное бездействие позволило мне немного успокоиться. Всю дорогу, пока мы ехали, я не находил себе места. Мазуров, который выкинул из машины водителя и уселся за руль сам, несколько раз пытался заговорить со мной и узнать, что случилось. Но я просто не мог ему этого рассказать, потому что не знал и сам. Я знал лишь, что Настя умерла, и мог только строить догадки. Выскочив из машины, помчался в поместье, отшвыривая в сторону подбежавших к нам бойцов из Кровавого Ворона. Похоже, дед не доверял непосредственную охрану императора никому, кроме своих людей. «Где она?» – спросил я у вышедшего из поместья деда. В этот момент одно из окон второго этажа разлетелось в дребезги, и из него вылетела императрица. Дед тут же активировал дар и бросился ей на помощь. Внутри поместья был слышен грохот, словно кто-то ломал стены. Я бросился внутрь. В самом поместье собралось множество гостей, которые сейчас были разделены на несколько групп и находились под охраной бойцов Кровавого Ворона. Видимо, после моего звонка дед приказал своим людям задержать всех присутствующих. Представляю, какой это будет скандал. Но плевать, он сделал все совершенно правильно. чтобы ни у кого не возникло вопросов или желания остановить меня, накинул на себя кровавый доспех, вернее, его бледную копию, использовав для этого самый минимум силы. Каждый, кто посмотрит на меня, сразу поймет, что я имею полное право находиться здесь и отдавать приказы. Когда дело касалось безопасности императорской семьи, любой член нашего рода, обладающий даром, мог приказывать даже императору. Это повелось практически с самого начала нашего служения и остается неизменным и по сей день. Сверху продолжал доноситься грохот. Залетев на второй этаж, я едва не встретился с крупным куском стены, что летел в мою сторону. Воздух был наполнен строительной пылью, которая свела обзор до минимума. Впереди раздался грохот, после я услышал чей-то визг и все замолчало. Сила показала мне, что впереди находится десяток владеющих, которые собрались в одной из гостевых комнат. Именно с той стороны раздавался грохот, и я бросился туда. Коридор был разгромлен, в стенах имелись огромные дыры, словно разбушевался какой-то монстр и просто начал крушить все вокруг. Когда я оказался практически возле нужной мне комнаты, особняк наполнился ужасным скрежетом. Повеяло могильным холодом, Стихли все звуки. Император высвободил свою силу. Одновременно с этим по полу, потолку и стенам побежали огромные трещины, которые с каждым мгновением все увеличивались и увеличивались. Через секунду от поместья отделилась большая часть левого крыла. Я успел отпрыгнуть, оставшись в уцелевшей части здания. Отделившаяся часть начала складываться словно картонный домик. Чтобы выжить среди подобного, нужно иметь защиту минимум пятой ступени. Насчет императора я не волновался, а вот Настя и находившиеся рядом с ней люди могли и не справиться. Но Настя определенно еще была жива. Левое крыло еще продолжало разрушаться, когда я, разогнавшись, прыгнул на его развалины. Из того места, где примерно должна была находиться комната Насти, шло семь отчетливых откликов. Значит. Трое все же не смогли пережить обрушение здания. Что же, их кровь поможет мне достать остальных. Всю полученную силу я тут же сжег, усиливая себя, и начал голыми руками откидывать крупные обломки в сторону. От ужасного грохота заложила уши. Пыль стояла столбом, не позволяя увидеть хоть что-нибудь вокруг. Никакой защиты не осталось, и поэтому ужасно щипала глаза. а нос моментально забился пылью. Я кашлял, но продолжал откидывать обломки. Как только слух начал возвращаться, по ушам ударило множество криков, перекрываемых завыванием сигнала тревоги. Развалины заходили ходуном, словно началось землетрясение. В один из особенно сильных толчков я не удержался и полетел вниз, ударяясь обо все, что только можно. Даже не представляю, каким чудом не свернул себе шею. Внизу меня кто-то подхватил под руки и быстро оттащил в сторону. «Живой — это хорошо!» — услышал я голос Юлии Сергеевной, которая тут же исчезла. Она оттащила метров на десять и оставила с людьми из гнева государева, которые каким-то непостижимым образом уже успели подтянуться к поместью. Кто-то создал воздушную волну, и всю поднявшуюся пыль моментально сдуло в сторону. Перед моими глазами открылась чудовищная картина практически полностью разрушенного левого крыла императорского поместья. Из уцелевшего здания сейчас спешно проводилась эвакуация бойцами кровавого ворона своих пленников, среди которых я узнал многих глав сильнейших родов империи. Теперь небывалый скандал обеспечен совершенно точно. Но хрен с ним с гостями. Настя все еще находилась под завалами. Я собрался снова броситься на помощь, но меня остановил дед, окутав кровавыми плетями. «Отпусти! Я должен помочь Насте!» «Тебе там нечего делать. Спасатели уже приступили к работе», — сказал он. В этот момент поместье снова затряслось, и из развалин вверх выстрелила гора обломков, разлетающихся на огромное расстояние. За первым выбросом последовал еще один и еще. Словно какой-то монстр пытался вырваться из-под завалов, пробивая себе дорогу силой. Кинувшиеся было разбирать завалы одаренные с подходящими для этого аспектами. Попали под эти выбросы. Я видел, как одного мужика просто подкинуло вверх вместе с приличным куском стены. Даже думать не хочу, что с ним случилось во время приземления. Самых удачливых просто скинуло с завалов. Одной из счастливчиков оказалась императрица. которая тут же бросилась обратно, врезаясь в гору обломков и начиная пробивать себе дорогу к дочери. После этих выбросов по окрестностям снова пролетел потусторонний холод и стихли все звуки. Император высвободил просто чудовищную мощь, чтобы накрыть подобную площадь. Обычно звуки возвращаются практически мгновенно, но сейчас этого не произошло. Я видел, как развалины окутало призрачной дымкой, и они начали подниматься в воздух. Потребовалось всего пару секунд, чтобы тонны строительного мусора зависли в нескольких метрах над огромным, светящимся защитным шаром, созданным императором. От деда я слышал об этой технике, но сам увидел ее впервые. Зов предков. Уникальная техника рода Романовых. Абсолютно непредсказуемая. Она сама выбирает, какое действие ей оказать. способная как помочь, так и навредить, и поэтому используемая лишь в крайних случаях. Так, во время боя с нападавшими на нашего предка одаренными, эту технику использовал Федор Алексеевич Романов. Зов предков уничтожил всех нападавших, но вместе с ними забрал и жизнь самого Романова. «Да что же там произошло, что император решился применить зов предков?» Юлия Сергеевна тут же бросилась к призрачной защите и начала лупить по ней со всей силы. Подобные удары могли пробить толстую бетонную стену, но совершенно не оказывали никакого эффекта на призрачную защиту. Но императрице было на это плевать. Она продолжала наносить удары за ударом. Звуки обрушились на нас так же внезапно, как и исчезли. «Воздушники, помогите убрать развалины из воздуха!» Пророкотал дед, явно готовясь к бою. Впервые я видел сильнейшего одаренного империи в настоящем боевом обличии, хоть он и был моим дедом. Я потянулся к силе, но наткнулся лишь на пустоту. Он провернул тот же трюк, что и отец. Мне нужно быть более внимательным, когда они прикасаются ко мне, чтобы избежать подобного в будущем. На призыв деда откликнулось четыре человека, одним из которых был Петр Уваров, министр экономики, а по совместительству глава богатейшего рода в империи. Даже архигрант-воздушник не мог так быстро справиться со всеми обломками, зависшими в воздухе. Он откидывал в сторону самые крупные куски, в то время как остальные занимались мелочью. Как только последний крупный кусок отлетел в сторону, призрачное сияние мгновенно исчезло. Защитный шар поднялся в воздух, оставляя на своем месте глубокий котлован. в которой моментально посыпались мелкие обломки. Шар отлетел на пару метров от развалин и, опустившись на землю, лопнул, оставляя вместо себя десять человек, но лишь двое из них были на ногах. Император и Настя, которая осыпала отца сокрушительными ударами и, хочу сказать, довольно преуспела в этом деле. Император выглядел паршиво. Правая половина лица представляла сплошной кровоподтек, Из губ и носа сочилась кровь. Левый рукав пиджака был оторван, отсутствовал один ботинок. Он держался лишь благодаря силе, что буквально бурлило в нем. «Да какого хера тут вообще происходит?» Настя нанесла отцу еще несколько молниеносных ударов, которых я даже не смог разглядеть толком, настолько быстро она двигалась. «Но это просто нереально. Это уже уровень архигранда». Даже если я выведу свой организм на максимальный уровень восприятия, не смогу успеть за своей суженой. Ее организм просто не справится с такой скоростью. Она еще не готова. Но, вопреки всему, Настя не только легко работала на запредельной скорости, но, похоже, даже увеличивала ее. Все изменилось, когда в избиение императора вмешалась Юлия Сергеевна. Она совершенно не уступала дочери в скорости и была гораздо опытнее ее. От стычки двух физиков образовалась ударная волна, вновь поднявшая в воздух клубы пыли. А обессиленный император сел на землю, предоставив разбираться с дочерью супруги. «Вытащи оттуда свету, а я помогу императрице!» — пророкотал дед. «Я тут же потянулся даром, который уже был мне доступен». к оставшимся лежать после исчезновения шара людям. «Мама!» Среди них была мама, и самое главное, что она была жива. Кровавые путы спали, и я бросился к ней. А дед, как и говорил, помчался на помощь императрице, на ходу обвивая Настю кровавыми путами и заключая ее в один кровавый кокон за другим, который она мгновенно разрывала. «Что за монстр?» Что они сделали с моей Настей? Вместе с мамой я прихватил еще одного человека, Авиценну, целителя из гнева государева. Похоже, что все люди, находившиеся вместе с Настей и императором, были целителями. Оттащив бессознательные тела подальше, я бросился на помощь деду и императрице. После того, как в бой вмешался патриарх нашего рода, дело пошло заметно лучше. Бешеный напор Насти начал стихать. Дед замедлял ее, в то время как императрица пыталась схватить Настю, но у нее тупо не хватало сил сделать этого. «У Архигранда, мать ее!» Сил у меня практически не было, но плевать, я должен помочь Насте. В этот момент она повернулась ко мне, и, наконец, я увидел ее лицо. Красная, словно ошпаренная кожа. Налитые кровью глаза, из которых вытекали кровавые слезы, размазанные по искаженному от ярости лицу. Казалось, что вот-вот и она вспыхнет. Какая же у нее сейчас температура тела? Как? Как такое вообще возможно? Техника, пользоваться которой физики начинают, лишь достигнув ранга Гранда. На своей пятой ступени Настя не могла даже думать, чтобы применить эту технику. Это гарантированно мгновенно убило бы ее. Никто из собравшихся не вмешивался, хотя среди них было очень много сильных одаренных. Все боялись. После того, как Настя в очередной раз избавилась от захвата императрицы, она мгновенно ускорилась и отправила деда в полет метров на пятьдесят, если не больше. Он пробил собой чудом уцелевший кусок стены и полетел дальше. Вот тут я и воспользовался моментом, прыгнув на Настю сзади. Правда, она успела развернуться, и я обхватил ее не со спины, а спереди. Наши глаза встретились, и на мгновение ярость исчезла из них, сменившись удивлением. Но это было лишь на мгновение. Последующий удар головой сломал мне нос, подсечка сбила с ног, и удар в живот поставил точку, отправив меня кувыркаться по земле. Хоть я и не смог остановить Настю. Я дал время императорской чите. Напали они на дочь одновременно. Император все же нашел в себе силы, чтобы продолжить этот невероятный во всех смыслах бой. Тело императрицы окутало призрачная дымка. Ее кожа также налилась краснотой. Теперь она действительно была серьезна и уже не пыталась удержать Настю. Она начала наносить дочери сокрушительные удары. Сразу стала заметна разница в их подготовке. Буквально секунд через двадцать Настя пропустила очередной удар, после которого она пошатнулась. Призрачная дымка тут же перетекла с императрицы на Настю, начав впитываться в ее тело. «Сережа, выруби ее! Она сейчас без защиты!» – крикнула мне императрица. Мгновение и я оставил ее мозг без кровообращения. Секунды тянулись мучительно долго, но Настя все никак не хотела терять сознание, держась совершенно неизвестно на чем. Когда ее тело наконец начало падать, я моментально открыл доступ крови к мозгу. Слишком долго она сопротивлялась, как бы не навредить. — Держи и не отпускай! — крикнула мне императрица. — Авиценна, делай, что хочешь, но чтобы Настя находилась в отключке, пока тебе не скажут обратное. Отдала на приказ уже пришедшему в себя целителю. А он, оказывается, очень силен, раз смог так быстро оклематься. Все остальные были еще без сознания, в том числе и мама. Целитель тут же бросился в уцелевшую часть поместья. Все выведенные оттуда люди были отведены достаточно далеко от места боя, и поэтому дорога была совершенно свободна. Пока не было Авиценны, Настя предпринимала еще две попытки вернуться в сознание. Приходилось снова перекрывать ей кровообращение. Выдохнуть я смог лишь после того, как целитель вколол ей какой-то дряни. Наверняка что-то похожее на то обезболивающее, которое отлично показало себя в Афганистане. Я бы и сейчас не отказался от него. Лицо и живот ужасно болели. Вот тебе и встретился с невестой после разлуки. Господа! Взял слово император, обращаясь к своим гостям, которые стали свидетелями этого кошмара. «Моей дочери стало очень плохо. Боюсь, причина нам неизвестна, и только предстоит ее выяснить. Прошу меня простить, но на этом прием окончен». Дальше император начал раздавать распоряжения не только бойцам из гнева государева, но и кровавым воронам. которые, к моему удивлению, выполняли его приказы беспрекословно. Хотя они вообще никого не слушались, кроме деда. Даже отца они смело посылали. Сам же дед приковылял минут через пять после усмирения Насти. Он был цел и невредим, а лишь раздувающиеся, словно у быка, ноздри давали понять, что патриарх рода Воронцовых в ярости. «Еще бы! Словить такой удар от девчонки!» которая еще неделю назад не смогла справиться с его внуком, находящимся на третьей ступени. И это сильнейший владеющий империи. «Мазуров и Ершов, срочно собирайте всех и отправляемся в Вороново крыло. Императорская семья пока будет находиться там», – начал отдавать распоряжение дед, как только вернулся. Сейчас никто не мог сказать ему хоть слово против. В вопросах безопасности он был главным. света услышал я возглас отца который только что приехал он подбежал к маме и поднял ее при помощи дара прижимая к себе и обнимая уцелевшей рукой мама сразу же начала шевелиться но так и не пришла в себя лишь устроившись поудобнее и прижавшись к отцу сильнее обняла его за шею от чего-то мне стало дико завидно и я поковылял к императрице которая держала настю на руках Вокруг них скакала Вицена. Его глаза светились уже знакомым мне по манеже свечением. А он, оказывается, гораздо сильнее, чем я даже мог себе представить. Подойдя к императрице, я забрал у нее Настю, тело которой было невыносимо горячим. Сила все еще клокотала в ней, не желая оставлять своего носителя. Мне никто не сказал слова. А Авиценне было без разницы, кто держит его пациентку. А Юлия Сергеевна просто кивнула мне и побежала к императору, который сейчас просто сидел на земле, уставившись отсутствующим взглядом в небо. Бойцы гнева государева и кровавого ворона тут же развили бурную деятельность, и уже через 10 минут мы двигались в наше поместье.